Сьогодні в гостях у першої експедиції Сергій Лазарев, автор відомої серії книжок під загальною назвою Діагностика карми. Сергій Лазарев, напевно, перша людина в Росії, яка спробувала підвести теоретичну базу під екстрасенсорну практику. В результаті на світ з'явилась ціла філософська система, з якою, звісно, можна сперечатися, але яку неможливо не помітити. Це спроба вийти за звичні межі нашого світосприйняття, зрозуміти глибинні закономірності, які керують життям. Людина, суспільство і світ. У нашій розмові з автором діагностики карми. Востяг у першої експедиції Сергій Миколаєвич Лазарєв. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, Сергей Николаевич, я нарочно зашел на ваш сайт, и вот столкнувшись с таким количеством просьб, вопросов, я вот понял, какой груз человеческих страданий, боли вы несете на себе. Вот скажите, что вам, что ли, вот как вы справляетесь с этим, с этим бесконечным потоком, просьб ну, со всего бывшего Советского Союза, из Израиля, там из Германии, из Италии и так далее. Я сегодня утром проснулся в 5 утра, я рано просыпаюсь, потом могу заснуть, проснулся, начал разбирать записки. Рассмотрел треть записок, которые были в Одессе. У меня заболели почки. Я смотрю, в чем дело. Прошла мощная концентрация на судьбе. То есть вот все, все неприятности по судьбе, которые у них, Переходят на меня. Почему? Потому что я смотрю на тонком плане. А на тонком плане мы все едины. И начинается проблема. Значит, если я это не преодолею, даже от чтения записок я могу заболеть. Поэтому, с одной стороны, это опасно, с другой стороны, это интересно, потому что это заставляет меня совершенствоваться. В мире около 70 тысяч болезней. Но врачей около, скажем, 70 специализаций. Значит, нужно как-то обобщить болезни, иначе лечить их будет невозможно. А в Китае специализации нет вообще, как я услышал. То есть лечить нужно человека в целом и не разделять на какую-то болезнь. Значит, китайская медицина все эффективнее, и мы это видим. Лечить каждый орган в отдельности уже любой врач понимает бесперспективно. Лечить нужно весь организм целый, целом. Нужно подходить к человеку как к единой системе. Что у меня получается? Я начал с одной проблемы, потом с другой, потом с третьей. И когда я увидел, что количество проблем огромное, и страдающих людей огромное количество, я понял. Если я не научусь обобщать проблемы, я не выживу. Я попытался пойти по пути обобщения. То есть не какой-то отдельный проступок, который когда-то человек совершил, хотя это тоже можно увидеть, а... Общее, что лежит в основе поступка, характер, мировоззрение, которое реализуется в поведении, в эмоциях и так далее. Я всё стал, стал сводить к мировоззрению. Мировоззрение – это отражение картины мира. Значит, если точная картина мира, будет правильное мировоззрение, человек будет здоров. И я выживаю потому, что я постоянно стремлюсь обобщить все проблемы. В конечном счете все проблемы разделяются только на один момент. Сначала их два. То, что я говорю на лекции. Есть два греха. Грех Евы – это преклонение перед человеческой любовью, продолжением жизни, сексуальностью, чувственностью, желаниями и так далее. И хронологически – тот грех, который идет до этого, грех дьявола. Это грех уже не ревности, желания чувственности, а грех гордыни. Что такое гордыня? Это торжество сознания над любовью божественной. То есть, когда, по легенде, естественно, это все аллегории, когда ангел почувствовал, что его сознание, его цели, его воля выше любви, которая в нем, с этого момента пошел дьяволизм. Как только мы сознание ставим над желаниями, высшими желаниями прийти к Творцу, начинается опасный процесс. Так вот, эти два момента, скажем, Грех чувственности, которая начинает отрекаться от любви, и грех сознания, которое отрекается от любви, в конечном счете сводится к одному единственному греху. Есть во Вселенной только один грех – это отречение от любви от Бога. Выражается он в первичной своей структуре двумя моментами – торжеством сознания и торжеством желаний. После этого, в каких формах это будет выглядеть – вопрос второй. И дальше постепенно расширяется, как цепная реакция, и до 70 тысяч болезней, которые помогают очищать нам душу. Поэтому, в принципе, я начал как технарь. Я видел чисто деформацию поля, причину, устранял ее сам. Потом я понял, бесполезно она возвращается. Человек должен сам работать. Потом я чисто технического аспекта вдруг заметил, то, что я делаю, очень совпадает с психоанализом Фрейда. Оказывается, эмоция 20 лет назад негативная может дать заболевание. Я сам прошел путь психоанализа, можно сказать, параллельно. Потом от этого я ушел, прошел по всем вариантам целительства. В конечном счете, когда я начал проводить более глубокие исследования, выяснил, что они совпадают с Библией. Главное, все выводы, которые я вижу в иудаизме, в Ветхом Завете и в Новом Завете, соответствуют моим исследованиям. Поэтому я стал часто упоминать. И в конечном счете я пришел к тому, что давным-давно известно всем. Если нет внутренней чувства любви, которая рождается из желания соединиться с первопричиной, с Творцом. Если мы от этого чувства отрекаемся, дальше начинается проблема. Если я это чувство в себе удерживаю, я защищен. Если у меня начинаются амбиции, недовольство, переедание и прочее, пациенты меня пробивают, я начинаю болеть. Вот и все. Сергей Николаевич, Вы в, во вступлении к первой книге, Диагностика кармы, пишете о том, что духовный ресурс человечества уже практически исчерпан. И мы подошли к некой опасной черте. Вот Что это за процесс? С чем он связан? Ну, если быть точ точным, не духовный ресурс. Духовный ресурс растет. Весь смысл в том, что духовный ресурс – это ствол. Техническая цивилизация – это листья. А вот в основе духовного ресурса лежит ресурс высшей энергии, без которой духовность развиваться не будет. Высшая энергия идет не через еду, естественно, она идет через любовь. То есть вот как вселенная каждую долю секунды создается Богом, так первопричиной также и мы постоянно должны иметь эту высшую энергию. Без этой без этого чувства любви постепенно засыхает все. И вот если ее нет, постепенно ресурс вырабатывается. Вот смотрите. Чтобы было просто, я последнее время начинаю оперировать примерами. Человек хочет э, водить машину. Если он сядет и погонит, он убьет кого-то и себя. Значит, все знают сначала правила дорожного движения, потом нужно принять экзамены. И когда он подтвердил, начинается практика, вернее, и э, сначала теория, потом практика, а потом экзамен. Если человек усвоил все, он будет водить машину, и все будет нормально. Схема понятна, элементарна. Теперь возьмем нашу жизнь. Что такое машина? Это технический прогресс. Чем совершеннее машина, тем лучше надо знать правила дорожного движения. Что такое правило дорожного движения? Это нравственность. Что такое нравственность? Это понятие коллективное. Но нравственный человек подумает, ущемлю ли я другого. То есть он своим поведением он чувствует, что чувствует другой человек. И поэтому вот эта любовь, которая в его душе, и умение моделировать душу другого человека не позволит ему поступить безнравственным. То есть оскорбительно, унизительно или в явный вред другому человеку. Так вот, правило дорожного движения – это нравственность. Это развитие человека в нравственном аспекте. Так вот, технический прогресс у нас пошел вперед. Нравственный у нас остался на уровне двухтысячелетней давности. Значит, что получилось? Получилось, что мы, подобно Юнсу. который приблизительно что-то знает о правилах дорожного движения, садится в БМВ и начинает гонять по дороге. Чем это кончится, можно представить. Вот Современная цивилизация именно в этом аспекте движется. Технический прогресс намного обогнал нравственный. Что такое нравственность, мы не понимаем. От, откуда она происходит, мы толком не понимаем. Как развивать нравственность и как защищать ее, мы не понимаем. Возьмите Запад. Когда там, скажем, для Запада дико увидеть грязь, скажем, на улице или в супермаркете. Понятно. Но для Запада совершенно не дико закрывать решетками и одновременно сетками детские школы. Вот для меня это дико, там это норма. Когда я вижу американскую школу, которая хуже тюрьмы украшена, и не только американские, европейские, для них это нормально. Значит... Формальный физический аспект чистоты их очень заботит, душевная чистота не заботит совершенно. Это какой можно сделать вывод? Общество безнравственное. Дальше огромное количество гомосексуалистов, которое сейчас появляется, это результат безнравственного образа жизни. Гомосексуализм, он может появляться в первом поколении как вторичный диабет, а может во втором, третьем, когда человек уже весь смысл в том, что эмоция глубина идет дальше и дальше. Человек постепенно сходит с ума на тонком плане, и его дети сходят с ума уже в реальности. Сначала сходит с ума душа, как в апокалипсисе. Это нормальный человек, но его душа сошла с ума. Современная цивилизация идет по принципу Чекатила. Вот смотрите, если бы Чекатила был бы намного талантливее и умнее, чтобы это К чему бы это привело? Только к тому, что он убил бы детей вдвое-втрое больше. Почему? Потому что сколько неразвиваемого способности интеллект, его душа исковеркана. И значит, чем будет он талантливее и умнее, тем больше людей он убьет. Значит, дело заключается в том, чтобы его нравственность, его эмоции привести в порядок. Занимается этим западная цивилизация? Нет. Она занимается техническим аспектом, э, сказать, интеллектуальным, но не нравственным. Нравственность на на том же уровне. К чему это может привести? И ответ очень простой. Поэтому я это видел. Я начал заниматься сначала чисто вопросами здоровья. Потом я увидел, что вопросы здоровья тесно связаны с вопросами нравственности. Потом я увидел, что понятие нравственность связано с мировоззрением и верой в Бога. Если человек не верит в Бога, если человек не хочет... Э, сказать сохранить в душе любви, это он будет безнрастным всегда, в той или в иной степени. Атеистическое общество безнравственно, как бы это э, не прикрывалось каким-либо соусом. Поверхностно может можно сохранить, изнутри оно безнрастно. Западное общество, я могу утверждать, атеистично. Атеистично, потому что оно поклоняется деньгам, потому что оно поклоняется своим желаниям, потому что это общество, которое называется обществом потребления, любовь отдает. Когда человек занимается только потреблением, любовь умирает. Я всем пациентам говорю. Если вы готовы получать больше, чем отдавать, вы уже больны. Это болезнь общества. И причем болезнь, которая исходит из мировоззрения. Поэтому, когда я вижу эти аспекты, я понял, что развить нравственность невозможно, если не развивается понятие «любовь к Богу», если нет желания совершенствоваться, если не умеешь принимать боль. если не умеешь чувствовать боль другого, если не готов отдавать энергию во всех формах, и физической, это энергии и творчество, и заботы о других. Если этого не будет происходить, мы будем вымирать. Сначала умирает душа, потом начинает умирать тело. Распад души идет по-разному. то, что мы видим гомосексуализм, отсутствие детей и прочее, это есть медленный распад души, который не заметен. Когда это у одного человека это можно понять, но когда его внук таким, мы же не видим связи. И мы говорим, вот он такой родился, это надо принять. И мы начинаем принимать распад общества и его смерть как закон больших чисел. Это произошло. Вот я, поскольку диагност, и я вижу, как причина связана со следствием, я говорю об этом. Я говорю, что Все признаки западной цивилизации – это признаки Содома и Гаморы. Это результат отсутствия развития нравственности, отсутствия развития души и заботы о ней. Это есть сползание в чисто технический прогресс, способности, интеллект и так далее. Это, в принципе, катастрофа, которой движется западное общество. В принципе, весь мир, потому что Америка навязала всему миру свое мировоззрение. Японские дети начинают убивать. Раньше этого не было никогда. Это восточный мир, где дети поклоняются родителям и подчиняются им полностью. Ребенок должен любить родителей. Это был закон. На Западе дети убивают давно. Недавно они начали убивать на Украине и в России масштабно. И этот процесс уже затронул Японию. Значит, вот этот процесс, когда человек свое «я», девализм свое «я», свои желания, свое сознание ставит выше всего и готов уничтожить любого, кто ему противодействует, затронул восточные страны. Потому что процесс достаточно масштабный. Ну, где же выход из этой достаточно печальной ситуации? Когда человек ко мне приходит и говорит, вот у меня начинаются проблемы. Я говорю, вы должны поверить в Бога. Вы должны научиться любить. Вы должны отбросить все то, что мешает любить. Вы должны заняться собственным изменением. Он говорит, ну, тут вы наговорили, а, сказать, а еще что-то. Есть еще. Есть гораздо более простой путь. Вы будете болеть и умирать. Вот то же самое могу сказать обо всех остальных людях, Сергей Николаевич. Вот вы утверждали, что в одном из интервью, что вы с детства вот идете по этому пути, по пути поиска духовности, как бы лучшего что ли способа жизни, лучшего образа жизни. Очень интересно, каким образом вы пришли вот к тому, чем вы сейчас занимаетесь? Что что в вашей биографии стало вот такими какими-то вехами? На этом пути. Ну, начнем с того, что если мы сажаем зерно груши, то вырастет груши. То есть есть определенная наследственность, а, которая идет от родителей. А есть наследственность, которая идет через полевые структуры. Я говорил, полевой генотип. Вот в этом полевом генотипе могут быть информация, которая совершенно не касается родителей, обычной жизни. В ней может быть совершенно другая информация. И человек может ее чувствовать. Я с детства чувствовал, что у меня есть определенная, скажем, Путь, которым я должен следовать. И когда я пытался противостоять этому, так сказать, я видел, что я, у меня шансов выжить нет. Это первое. Второе. Моим учителем были мои несчастья. То есть, если так сказать, собрать по совокупности все несчастья и неприятности, которые у меня были, у меня наберется, наверное, не знаю, на 10, 20, 30 человек. То есть, постоянно у меня шел боль, распад, неприятности и так, далее, и так далее. Это длилось годами. И это научило меня выживать в любой ситуации. Потому что для того, чтобы учить других, нужно самому это пройти. Поэтому у меня были две задачи, вернее, одна – в момент боли, распада, несчастья сохранить чувство любви в душе. Потому что самое тяжелое – это сохранить любовь. Боль можно выдержать. Но боль многие выдерживают, самораспадаясь. Тогда легче. То есть, когда человек уходит на самый низкий уровень, на уровне амебы, тогда боль легче выдержать. Тяжелее всего сохранить любовь. Сначала это чудовищно. Тяжело, больно. А потом, когда количество любви увеличивается, тогда это легче. Ну, вот я пошел по этому пути и в результате смог многое понять. Какие, ну вот, как вам кажется, какие основные, э, вот что сформировало ваше мировоззрение, какие вот основные что ли выводы, к которым вы пришли? Вот вы говорили, что это помогло вам многое понять. Все, что я, все эти выводы, к которым я пришел, давным-давно изложены в Библии. Я могу сказать только, что И я к этому пришел сам. Вот и все. Потому что э, единственное отличие что поскольку я пришел сам, я понимаю, о чем говорится в Библии. То есть для многих это что-то непонятное, мистическое, и многие неправильно интерпретируют то, что там сказано. Я в этом плане считаю, я лучше ориентируюсь, потому что все это я прошел э, за сжатый срок, но, так сказать, тысячи пациентов. Десятки тысяч случаев и непрерывная работы, в конечном счете, прессовка информации привели к определенному пониманию. Вывод очень простой. Если мы не научимся любить, у нас не будет энергии, которая необходима нам для трансформации и появления так сказать, нового человечества. Любить мы разучились. Взять Америку. Что там идет? Там управляют любовью. Богом управлять нельзя. Там Человек свое, свое чувство, его чувство подчиняется благополучию, деньгам, имиджу, чему угодно. То есть пример, когда человек любит, и ради этого он готов все терять, э, сказать в нашей культуре, такие примеры сейчас в кинематографе они начали появляться. Кстати, в американском это очень хорошо. Но общая масса, она, это знаете, как луч света. Общая масса настолько привыкла отрекаться от любви ради всего, что тенденция, ну, мягко говоря... Катастрофическая. То есть у нас запасы… Почему идет синдром хронической усталости? Энергии нет, а энергия идет из любви. Мы разучились любить. Опять же, вспомни Христа, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Все мои выводы целиком и полностью сказать, с Библии стыкуются. Сергей Николаевич, ну вот это вот чувство любви, как как его культивировать в себе? Как его удержать? И как в себе его можно воспитать? Вот. Очень можете просто. Первое. Не держать никогда долго обиду. Вы меня обидели. Вот я хожу, три дня ношу в себе и раскручиваю. А если я говорю, мне обидно, мы начинаем говорить. Искренность. Когда я не хочу... Потому что любая обида, знаете, что такое обида? Это убийство другого человека. Я должен кого-то убить, когда меня обидят. Либо вас, либо я на тонком плане убиваю. Либо вас, либо себя. Как можно обиду преодолеть? Обида – это разрушение. Вы меня разрушили обидой. Если я приму разрушение, то у меня только один шанс, если я разрушен, опереться на другую точку опоры, на любовь. Поэтому любой конфликт решается через любовь. Если я готов с вами говорить, если я готов искренне сказать о своих претензиях, если я готов э, сказать, пойти на какой-то компромисс, значит, я пойду к любви. Поэтому первое правило – не обижаться долго. Дальше. Если я вас не понимаю, то обида будет гораздо больше. Если я попытаюсь вас понять и поставить себя на ваше место, тогда я пойму вашу логику, и обида легче пройдет. Чем меньше я думаю, моделирую других людей, чем больше я сконцентрирую на себе, и у меня падает возможность ощущать другого человека, тем больше я его буду ненавидеть, обижаться и желать ему смерти. Это автоматически идет. Но мы разучились думать о других людях. Вот это индивидуалистическое сознание Запада, оно приучает человека думать о себе. И в людях исчезает чувство сострадания. Вот я так сказать, говорил в Одессе на лекции о том, что дети убивают, и главная причина – они не чувствуют страдания других людей. У них чувства сострадания нет. У них все заменило индивидуальное мышление. У нас распалось коллективное мышление, сейчас торжество индивидуального. Мы видим, к чему это приводит. На Западе тоже индивидуальное, но там есть еще наработанная культура, все-таки, которая медленно оплывает, расплывается, но еще остатки есть. А мы сразу, от, отрекшись от коллективного, нырнули в индивидуальное, и мы видим, к чему это приводит. И наш пример, как раз, я думаю, нас же самих заставит понять, насколько катастрофическая. сказать катастрофично сознание, которое замкнулось на себе. Библия об этом давным-давно сказала. Сергей Николаевич, вот Вы выдвинули концепцию так называемых устойчивых информационных группировок. Что за этим кроется? Знаете, и когда я ее вывел, во-первых, я еще лет 14 понял, 14-16, что весь мир – это информация. И все, что мы видим, это... информация. Вот материальная, скажем, любой объект – это просто информация застывшая определенным образом. Потом прошло 10-20 лет, я узнал, что вся материя – это скрученное определенным образом пространство, а пространство – это есть одно из видов времени, а время – это причина и следствие, которое, так сказать, сначала были точки, потом они разошлись, появилась энергия, а потом они начинают сжиматься, энергия уменьшается. Но что было перед тем, как Эти две точки разошлись. Так вот, если время сжать точку, вот и получается первопричина. Вот чувство любви рождает время. Время рождает пространство. И материю. Так вот, устойчивые информационные группировки, как я тогда интуитивно видел, я видел как бы не только поверхность, но и суть. То есть, как, какие бы объекты мы не видели, мы должны знать, что изначально они появились из... того, что называется любовь или абсолютная информация, или если говорить библейским языком, как Библия, которую потом я прочитал, в начале было слово. Сергей Николаевич, конечно, хочется у вас спросить вообще, как жить дальше. Вот я скажу так: когда человек говорит, Господи, там сколько книг, да и тут эти самые, он говорит, я лучше не буду это делать. Как сегодня был разговор, один человек говорит, многие думают так, вот прочитают книгу Лазарева и начнет меня Колбасить и плющить, как сейчас говорят, да лучше не буду читать, бизнес развалится и так далее. Я говорю, в принципе, логично. Также человек может сказать, а зачем мне ходить в церковь, там мне может плохо сказать, лучше я его обойду стороной. Все равно рано или поздно накроет. Так вот, жить очень просто. Начинать с элементарных вещей. Сдержать ненависть к другому. Понять, что через него тоже нас как-то лечат. Понять, что боль – это очищение. Понять, что сожалеть о прошлом – не не, это не принять божественную волю. Понять, что мир разумен, и в любой ситуации есть высший смысл. И потихонечку, миллиметр за миллиметром, начать себя менять, свой характер. Это возможно. Если не будет изменений в нашем характере, мы ни к чему не придем. Мы постепенно будем распадаться душой, а потом телом. Поэтому готовность пойти к любви, готовность сегодня хоть чуть-чуть простить, хоть чуть-чуть кого-то понять. Пожертвовать что-то, отдать кому-то. Принять то, что произошло. Вот с этих элементарных шагов можно начинать уже с этой секунды, и результаты будут. Напоследок я вас хочу спросить. Вот вышло, по-моему, уже 11 книг «Диагностика кармы». Есть ли в планах у вас продолжать? Это? Знаете, я хотел написать десятую и последнюю. И она чуть не стала для меня последней. Поэтому я понял, как только я хочу написать последнюю книгу, у меня могут быть проблемы. Поэтому я решил не строить планов. Есть информация, я её буду реализовывать. Не будет, книг не будет. Вот и все. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо, очень интересно. Угу. Отже, с нами был Сергей Николаевич Лазарев. А первая экспедиция тривания.